Чистосердечное признание Булбула Канодии. «Дверь открыта, сэр. Можете проходить!» Чопра сурово посмотрел на охранника. Это он угрожал ему в прошлый раз, когда он пришел сюда в ярости, уверенный, что горевал, обманул его. Охранник неловко улыбался. Очевидно, с самого верха сообщили, что этому посетителю нужно оказывать максимальное содействие. Охранник, вероятно, прикидывал, не собирается ли Чопра использовать новообретенные полномочия, чтобы сместить его с должности. Это все-таки был его третий визит в мумбайскую центральную тюрьму за последние несколько дней. Булбул -бул Канодия не стал подниматься с жесткой шконки, чтобы поздороваться с ним. С его обвисшего лица на голый потолок смотрели глаза, под которыми залегли темные тени. Он лежал, вытянув руки по бокам внушительного живота. В своем белом тюремном комбинезоне он походил на труп в ожидании обряда кремации. «Что вам нужно?» — спросил он, наконец. «Мне нужно задать вам один вопрос», — ответил Чопра. «Вы все не угомонитесь. Вы разрушили мою жизнь». За свою карьеру Чопра не раз слышал подобные жалобы. Заключенный под стражу преступник винит в своем положении людей, которые передали его в руки правосудия. «Зачем вы сделали это?» — спросил Чопра. «Вы богатый человек. В отличие от Картика и его друзей, вы не стремитесь к острым ощущениям. Так зачем же?» «Вам не понять». Чопра в ожидании замолчал он чувствовал что канодия хочет выговориться хочет довериться кому то пусть даже и человеку который поймал его канодия перевел безжизненный взгляд на свои ступни из за бриллианта я хотел дотронуться до бриллианта подержать его в руках я еще не умел ходить а уже имел дело с драгоценными камнями моя семья Принадлежит к старинной ювелирной династии. Кахинур имеет для нас уникальное значение. Я никогда не думал, что увижу его своими глазами, не то что смогу к нему прикоснуться. Чопра едва заметно улыбнулся. И поэтому вы его украли? Мгновение прошло, как один удар сердца. Я не крал его. Его украл санник Картик. Но потом у него его украли вы. Наконец, Канодия посмотрел на Чопру. Что вы хотите этим сказать? «Я пришел за бриллиантом, Булбул. -бул. Я знаю, что он у вас». Глаза Канодии сузились. «Вы ошибаетесь. Кахинур лежит на дне Мумбайской гавани. Вероятно, его никогда не найдут». Вы правы, балбул. Тот Кахинур никогда не найдут. Даже если найдут, ему грош цена. Потому что мы с вами знаем, что это подделка. Я полагаю, вы присутствовали при экспертном освидетельствовании. Это так, согласился Чопра. Поэтому я видел, как вы доставали из кармана платок, чтобы после протереть его. Именно тогда вы и совершили подмену. — У вас и в мыслях не было позволить Картику продать бриллиант. С того момента, как он включил вас в свой план, вы знали, что намерены делать. Канодия свесил ноги с шкунки и поднялся в полный рост. В полумраке камеры казалось, что его глаза мерцают. — Это все ваши фантазии, Чопра. Вы поймали воров, но потеряли бриллиант. Примите этот факт. Не могу, тем более я знаю, что он у вас. Чопра сделал несколько шагов вперед и оказался в нескольких сантиметрах от Канодии. У вас есть ребенок, у вас есть жена, у вас есть жизнь, к которой вы можете вернуться. Если вы вернете бриллиант и дадите показания против картика, вы получите крайне мягкий приговор. Если нет, «Они запрут вас здесь навсегда!» Канодия молчал. Чопра видел на изможденном лице ювелира борьбу противоречивых чувств. «Это всего лишь бриллиант!» «Это Кахенур!» — прошептал Канодия. «Вы согласны заплатить за него остатком своей жизни?» Канодия пристально посмотрел на Чопру и отвернулся. Он возбужденно зашагал по камере, а потом встал спиной к Чопре, уставившись на мрачную стену. Наконец он заговорил. Я спрятал бриллиант на яхте. — Тогда он по-прежнему должен быть там, — сказал Чопра. — Яхту арестовали после вашего задержания. Она пришвартована в Индира-Доке. Доступ туда закрыт. Канодия разразился резким смехом. Это не значит, что туда нельзя проникнуть. Яхту охраняют такие же обычные люди, как и все. Вы хотите сказать, что вам удалось изъять бриллиант со всего золота мира? Лицо Чо раскривилось. Вы передали его банде Чохана? Каноди оскалился. Ничего-то вы не поняли, он покачал головой. Вы знакомы с Чоханом? Он не дурак. Его люди оказали мне покровительство в тюрьме по его приказу. Он спас мне жизнь. Как вы думаете, почему? Потому что он увидел во мне потенциал. Значит, я был прав, когда решил, что Чохан финансировал ваши ювелирные магазины. Он такой же инвестор, как и всякий другой. «Откуда он берет свой капитал? Его личное дело не мое. Я ювелир. Это моя профессия». «Значит, Чохан — настоящий организатор кражи Кахенура?» «Вы слышали, что я сказал?» Кахинур – это трофей замедленного действия. Чохан слишком умен, чтобы иметь с ним дело. Как вы думаете, почему он до сих пор на свободе?» Чо недоуменно нахмурился. Тогда как он замешан? У Санни Картика широкие связи в самых злачных местах. Он дал знать, что ищет профессионалов определенного сорта, каких мог предоставить такой человек, как Чохан. Он связался с Чоханом через посредника, рассказал ему, что задумал. Не то чтобы Чохан не мечтал украсть Кахинур. Без сомнения, все преступники страны строили воздушные замки с тех пор, как стало известно о выставке. Но он не идиот, чтобы связывать свою судьбу с Санни. Чохан считал Картика богатым дураком, а его предприятие — безумной затеей. И все-таки он не хотел отказывать. Ему было интересно, действительно ли Картик попытается сделать то, что обещал. Такие люди, как Чохан, испытывают сильное любопытство к таким людям, как Санни. Стало быть, Чохан с самого начала имел виды на бриллиант. Он просто не хотел сам пачкать руки. — Чопра, вы отказываетесь меня понимать! — сказал раздраженно Булбул. -бул. — Чохан не желал иметь ничего общего с кахинуром Он знал, что если бриллиант будет украден, власти заинтересуются им в первую очередь. А если пойдет хотя бы слух о том, что Кахинур у него, вся организация окажется под угрозой. Тут ему не помогут ни деньги, ни сила. Картик же, благодаря политическим связям своего отца, вполне может ускользнуть от правосудия. Нет, Чохан никогда не хотел завладеть бриллиантом. «Не хотите же вы сказать, что Чохан помог Картику по доброте душевной?» «Конечно, нет. Он человек практичный. Он выставил счет, как он выразился, за услуги консультанта. Один миллион американских долларов. Взамен он помог Картику достать все, что нужно. Конечно, не через первые руки. Канистры с газом, взрывчатку, компьютерный вирус. Он нанял профессионалов с юга страны, которые подбросили корону в дом Горевала и перевели на его счет деньги через хавалу с помощью людей за границей. Ну и, конечно, он предоставил меня. Я не только должен был удостоверить подлинность бриллианта. Мне поручили следить за Картиком, смотреть, чтобы он не совершил какую-нибудь глупость, которая могла вывести на Чохана. Кому принадлежала идея провести аукцион? Санни. Чохану она очень не понравилась. Он не ожидал, что Картику удастся провернуть ограбление, а когда это произошло, он хотел, чтобы Санни немедленно вернул бриллиант. Тогда все бы успокоились, и нельзя было бы установить его причастность к этому делу. Конечно, как только Санни рассказал мне об аукционе, я решил забрать Кохинур себе. Вы намеревались обмануть и Картика, и Чохана, констатировал Чопра. Двойное двурушничество. Булбул -бул пожал плечами. Сан не получил по заслугам. А вот Чохан, как я уже сказал, он хотел, чтобы мы вернули бриллиант. Но вы же этого не сделали, не так ли? Очередная тяжелая пауза. Это же Кахинур. — тихо сказал Канодия. — Я не смог. — Скажите мне, где он, Булбул? Я хочу помочь вам. Канодия повернулся и посмотрел на Чопру. В его глазах читалось бремя странной печали. — Это была не алчность, — подумал Чопра. Тут что-то другое. Сумасшествие. Безумная страсть к некой идее. идеи Кахинура. Но вдруг Канодия наклонился и схватил Чопру за руку. «Пообещайте мне! Пообещайте, что вытащите меня отсюда!» «Я не могу ничего обещать!» «Вы должны пообещать!» Чопра поколебался. «Я обещаю, что сделаю все, что от меня зависит. Я буду просить за вас. Буду просить о снисхождении. Это все, что в моих силах». Канодия отвернулся. Долгое время он молчал. Наконец он сказал. До прибытия полиции на яхту я попросил английского детектива разрешения воспользоваться уборной. В задней части больной зала есть туалет. Я спрятал кахинур внутри бочка. Я знал, что яхту не будут обыскивать после того, как обнаружат, что Картик к этому времени сбежал с бриллиантом. Чопра мрачно кивнул. «Спасибо. Идите, — сказал Каноде, — и да поможет вам Бог».